Глава 15, в которой все карты биты, и я практически покойник. На сей раз машина навстречу не выкатила, и ворота оказались наглухо закрытыми. Пришлось колотить в боковую дверь. — Кого там еще в такую рань черти носят? — раздался зевающий рык таракана. — Это рихтовщик, — откликнулся я. — Какой еще нахрен, сыч? «Ну-ка, живо, отворяй калитку!» Меня слегка встревожила резкая перемена настроения главного охранника, но я тут же нашел логичное оправдание, типа кваз вспомнил, что я напарник его приятеля признал и засуетился, поэтому в широко распахнувшуюся дверь вошел без колебаний. Подскочившие камуфляжники аккуратно сняли с плеч ремни автоматов, но нож взамен не вручили намекая, что не сдал еще предыдущий. «Фига се, и впрямь рихтовщик!» покачал головой таракан, как бы невзначай заступая мне дорогу и не давая пойти следом за понесшим калаши в хранилище сычом. «Ты чего вернулся-то?» «Как это что? Меня ж ночью похитили!» «Да иди ты!» — фыркнул кваз, откровенно угорая. «Кто же, если не секрет?» Банда муров, у них главаря, гвоздем кличут. «Охренеть! А ты, стало быть, от них убег? «Повезло». «Нехило, гляжу, повезло». Таракан кивнул на уносимые автоматы. «Вырвался, значит, и решил вернуться?» «Ну да, у меня же здесь вещи остались, и напарник». «А вот тут, братан, ты конкретно промахнулся. Груз час назад свалил из свинарника». И все вещички твои, кстати, с собой прихватил. Вот зараза. Мои планы — порешать нарисовавшуюся проблему с помощью совета опытного напарника с грохотом накрылись медным тазом. И где мне теперь его искать? Без понятия, братан. Пожал плечами кваз, теряя ко мне интерес. Искать слепую по окрестным лесам дохлый номер. Лучше сиди здесь. «Наверняка груз через какое-то время наведается проверить, не объявился ли ты», — подал отдельный совет наставница. «Мне бы с пружиной за автоматы перетереть», — бросил я в спину уходящему квазу. «Да ради бога!» — не оборачиваясь, махнул рукой таракан. Я припустил в догонку за в дверях подвала сычом. Нагруженный автоматами охранник спускался по лестнице медленно и осторожно. На последних ступенях я его нагнал и в запутанный лабиринт хранилища вступил с надежным провожатым. Услышанный еще за два поворота до стола пружины бас-гвоздя стал для меня неприятным сюрпризом. Хотел сбежать, но шагнувший из-за заднего шкафа клещ преградил дорогу обратно. Сыч появление в хранилище постороннего проигнорировал, из чего я сделал вывод что команда Муров здесь бывает часто и охранники им доверяют. Следовательно, рассчитывать можно было лишь на собственные силы, которых после ночных злоключений оставалось удручающе мало. Злобные глазки Квазимоду молили дать ему повод пустить в ход огромные кулаки. Я не стал провоцировать клеща и проследовал за свечом на звук голосов. Ружина, мля! же старый кореша! Ты ж знаешь, гвоздь слово держит!» «Так-то оно, конечно, так!» Постарчески закудахтал в ответ хозяин хранилища. «Ну и ты меня пойми, что если через час свину в башку стрельнет, большую облаву на рубера твоего организовать? Он до таких забав большой охотник. Нагрянет ко мне с приказом всех охламонов его вооружить, а у меня и так, по твоей милости, недостача восьми калашей. Да верну я эти грёбаные автоматы. Вот вернешь и о гранатомётах по базарам. Бля, кореш, без ножа ведь режешь. Гвоздь. Гля, кто к нам пожаловал. Перебил говоривших клещ. Наше неожиданное появление у стола заставило переговорщиков о задаче напримолкнуть. Подошедший к столу Сыч молча выгрузил автоматы и забрав у пружины расписку, так же невозмутимо зашагал обратно. «Ты как уцелел-то?» – озвучил общее изумление пружина, когда шаги сыча затихли. «Ну уж не твоими молитвами точно! Сдал меня гад Муром!» «Не хами!» – рыкнул сзади клещ, подкрепляя ЦУ ударом по почкам. От неожиданности я не удержался на ногах и позорно рухнул на стол, Рядом с грудой оружия. «Эй, громила, не перебей клиента раньше времени!» Шикнул на помощника гвоздь. «Он еще нам тачку показать должен!» «Да, поднимайся, рихтовщик, не боись!» «Клещ тебя больше не тронет!» «Бля, как же вы меня достали!» «Порычи еще!» Снова замахнулся клещ, но под свирепым взглядом главаря стушевался и отступил. Напраслину на старика возводишь, рихтовщик», — проворчал пружина. «В том, что они про тебя прознали, вины моей нет. Ты сам виноват. Нечего было кошель пустой на столе у меня оставлять. Псих по поручению гвоздя ко мне заглянул после твоего ухода и признал потерю». «И чё, что к тебе муры, как домой, ходят, тоже я виноват?» «Бля, гвоздь, он, походу, тугодум». — Дозволь еще разок, секу утырку! — Клещ, отвянь! — поморщился главарь Муров. — А ты, рихтовщик, перестань уже его провоцировать. Нравится, что ли, когда тебя почки опускают? — Я так понимаю, эти автоматы... — Да, наши! — перебил старика гвоздь. — Только не все. Еще трех не хватает. Рихтовщик... — Я че, нанимался тебе по кустам шарить? Все, что нашел на поляне, собрал и принес. Да ладно, что ты, я ж не в упрек, усмехнулся гвоздь. Спасибо и на этом. Лучше расскажи, как от рубе разбежал. Че завис, на вопрос отвечай! рявкнул сзади клещ и вдруг звыл от боли. Обернувшись, я увидел здоровяка, стоящим на коленях и позорно упирающимся лбом в пол. Над клещом. Зверски заломив ему руку и надавив коленом на спину, возвышался таракан. Подмигнув мне, начальник охраны сдвинулся в узком проходе в сторону, пропуская к столу близнецов охранников свина. Костюмы мгновенно оказались за спинами пружины и гвоздя и обездвижили обоих приставленными к шеям ножами. — Ну чё ты его мнешь? Давай уже уводи отсюда и в расход. Раздался из-за спины таракана раздраженный голос свина. Кваз тут же подхватил с пола подвывающего клеща и утащил за шкафы, а на их место вышел хозяин стаба. «Дармоеды, мля! Превратили хранилище в дерьмоотстойник!» Не удостоив меня даже взглядом, свин прошел мимо. облокотившись о столешницу навис над побелевшим от ужаса пружиной и припечатал. Ах ты пень, старый, левачить у меня за спиной думал, крыса. Бес попутал, я все верну, все возмещу. Сука, я ведь тебе как отцу родному доверял. Свин, не губи! Мы с тобой потом наедине потолкуем. Так, заприте, пока старика в каком-нибудь надежном месте, а эту мразь в расход. Кивок на гвоздя. Да не здесь, мля не хватало кровища его поганое мое хранилище пачкать на улицу вытащи и прирежь близнецы охранники не отнимая ножей от шеи жертв вынудили последних встать на ноги и повели к лестнице ну привет рехтовщик. свин наконец соизволил обратить на меня внимание очень рад вас видеть откликнулся я с облегчением если бы вы не вмешались «Попал ты в переделку!» – перебил свин, широко улыбнулся и без замаха ткнул меня в челюсть. Удар был такой силы, будто вместо кулака меня приложили кузнечным молотом, и я рухнул, как подкошенный. В себя пришел от легкого прикосновения нежных женских пальчиков. Ушибленная челюсть ничуть не болела, не знаю, чья тут заслуга, то ли круто раскачанной регенерации, то ли знакомых нежных ладошек, обнаруженных момент возвращения на лбу и затылки. «Блин, свиненок, ты же его чуть не убил!» — попеняла люсиен убирая руки и стряхивая остаточное напряжение. «Еле вытащила!» «Сама виновата! Нечего было ноги перед уродом раздвигать!» «Фу, какой ты ревнивый!» «Эй, рихтовщик, хорош овощем прикидываться! «Открывай, зенки, свои бесстыжие, не беси!» Я послушно распахнул глаза и обнаружил, что сижу на стуле, намертво привязанной за руки и ноги к его спинке и ножкам. Спасибо, что на этот раз хоть не скотчем, а обычной веревкой. Судя по наличию в помещении огромного письменного стола и кресла за ним, это был кабинет. Свин сидел на столешнице в метре от меня, нависая жаждущим крови коршуном, а Люсьен, обойдя стол, беззаботно плюхнулась в мягкое кресло и закрутилась на нем, как на карусели. «Короче, Рехтовщик, я в курсе, что ты переспал с моей женщиной. Это меня чертовски бесит. И просто до удари хочется оторвать тебе башку. Потому очень тебя прошу, не провоцируй». «Представляешь...» Какой-то урод нас ночью сфоткал и подкинул флешку с фотографиями моему ревнивцу, пояснила Люсиен, остановив кружение. Блять, ты чё добиваешься, чтобы я его прямо тут кончил? взорвался свин. Свиненок, ты такой сексуальный, когда злишься. Бля, ну в натуре, Люсиен. Все, все, молчу. Значит, слушай сюда, рихтовщик» ты до сих пор жив из-за Рубера. Меня заинтриговало твое чудесное спасение. Чую, у тебя с этой тварью имеется связь. Мне нужна его башка для коллекции. Хобби у меня такое. Собираю в Зале Славы головы элитников и матерых Руберов. Короче, если выведешь меня на тварь, разойдемся краями. Отпущу в этот раз вас живым и здоровым. «Свинарник для тебя, разумеется, будет закрыт, и если потом, когда-нибудь, попадешься мне на глаза, зарежу стопудово!» «Фей, свин, как вульгарно!» — закатила глаза Адама. «Так что выведешь меня на тварь?» «Выведу!» — выдохнул я, изо всех сил стараясь казаться жалким и запуганным, а в душе ликуя от того... Как неожиданно в елку снова сложились обстоятельства. Только нужно будет еще двоих с собой взять. Ваши охранники подойдут идеально. Тогда мне придется тебя убить, хмыкнул свин. Для всех свинарники ты уже минут пять как покойник. Если кто-то узнает, что я тебя отпустил после того оскорбления, что ты мне нанес. Ой, не раздувай из мухи слона, поморщилась Люсиен. Короче, либо мы идем вдвоем и все решаем по-тихому, либо я устраиваю облаву силами стаба и загоняю Рубера сам. Ты при этом, сам понимаешь, отправляешься в расход. Рубер сбежит от вашей облавы, он очень хитрый, а от меня никуда не денется. У меня завязанное на него задание. Вкратце я рассказал свину с Люсиен о своих ночных злоключениях закончившихся неожиданным договором с Рубером. «Интересный, однако, у тебя дар. Никогда ни о чем подобном не слышал», — покачал головой свин. «Я могла бы пойти с вами», — предложила Люсиен. «Исключено», — мигом набычился свин. «Да брось, ты же знаешь, я могу за себя постоять, и опытный знахарь в отряде будет не лишним». «Я сказал нет», — Потом подумал и передумал. «Да что ж такое, Люсиан?» «Ты так трогательно меня оберегаешь. Я тебя обожаю». «Тьфу ты! Ну вот как с ней спорить?» «Осталось найти третьего». «Есть у меня один подходящий кандидат. Как раз наряжением из своих закромов нас обеспечит».